Меры против Триверов и Эдуя Думнорига. Второе. Устроив эти дела и закончив судебную сессию, Цезарь вернулся в ближнюю Галлию и оттуда отправился к войску. По прибытии туда осмотрел все зимние квартиры и нашел, что благодаря необыкновенному рвению солдат, несмотря на нужду в предметах первой необходимости, построено около 600 кораблей указанного типа а 28 военных судов уже настолько оснащено, что через несколько дней их можно спустить на воду. Похвалив солдат и руководителя работ, он дал им необходимые указания и приказал собраться всем к гавани Итию, откуда, как он знал по опыту, была самая удобная переправа в Британию, находившуюся в этом пункте приблизительно в 30 милях от материка. Для этого он оставил достаточное количество солдат, а сам с четырьмя легионами, без багажа и с восьми устами всадников отправился в область Триверов, так как последние не являлись на назначенные собрания, отказывали в повиновении и, по его известиям, подстрекали зараинских германцев. Третье. Это племя гораздо сильнее всех других гальских племен своей конницей и может также выставить многочисленную пехоту. Его область, как было выше указано, простирается до самого Рейна. Там боролись за высшую власть Индутиомар и Кингеторик. Последний, произвестие о приходе Цезаря и его легионов, немедленно явился к нему и поручился за то, что как сам он, так и все его сторонники, сохранят неизменную верность и дружбу по отношению к римскому народу. Вместе с тем он сообщил о положении дел у Триверов. Но Индутиамар стал стягивать конницу и пехоту, укрыл неспособных по возрасту носить оружие в Ардуэнском лесу, который на большом пространстве тянется через середину области Триверов от Рейна до начала области Ремов, и вообще стал готовиться к войне. Но отдельные князья этого племени, отчасти по дружбе с Кенгиторигом, Отчасти из страха перед приходом нашего войска, явились к Цезарю и стали ходатайствовать каждый за себя лично, раз уже нельзя помочь всему племени. Тогда Инду Тиамар, из боязни быть покинутым всеми, отправил к Цезарю послов со следующим заявлением. Он из тех соображений не хотел оставлять своих людей, чтобы легче удержать народ повиновения. Иначе народная масса... По удалению всей знаете могла бы по неразумению наделать ошибок. Таким образом, народ в его руках. И если цезарь позволит, он явится к нему в лагерь и предоставит себя и народ в его полное распоряжение. Четвертое. Хотя цезарь хорошо знал, почему это говорится и что заставляет Инду Тиамара отказаться от его первоначального плана, Но не желая потратить целое лето на Треверов, в то время как все было уже готово к походу на Британию, он потребовал к себе Индутиамара с двумястами заложников. Когда они прибыли, и среди них оказались также сыны и все родственники Индутиамара, которых Цезарь вызвал поименно, он успокоил Индутиамара и посоветовал ему соблюдать верность. Тем не менее... Он пригласил к себе князей Триверов и склонял каждого из них в отдельности на сторону Кингиторига, Так как последний этого несомненно заслуживал, то для Цезаря было важно, чтобы человек, доказавший свое полное расположение к нему, пользовался наибольшим влиянием у своих соотечественников. Индутиамар был очень огорчен умолением своей популярности у себя на родине. А так как он уже ранее был враждебно настроен против нас, то теперь он еще больше озлобился. Пятое. Уладив эти дела, Цезарь прибыл с легионами к гавани Итию. Здесь он узнал, что 60 судов, построенных в стране Мельдов, были отброшены бурей, и не будучи в состоянии держаться курса, вернулись на место своего выхода, Остальные суда он нашел готовыми к плаванию и вполне снаряженными. Примечание. Мельды – племя в Кельской Галлии между Марной и Сианой. Конец примечания. Сюда же собралась вся гальская конница в количестве четырех тысяч человек, а также князья от всех племен. Цезарь решил лишь очень немногих из них, преданность которых была для него очевидна, оставить в Галлии а остальных взять с собой в качестве заложников, так как иначе опасался восстания в Галии в свое отсутствие. Шестое. Между прочим, тут был Эдуй-Думнорик, о котором мы уже раньше говорили. Цаезарь считал особенно нужным держать его при себе, так как ему был известен его беспокойный дух, властолюбие, отвага и большой авторитет у галов. К тому же на собрании Эдуев Думнорик как-то сказал, что Цезарь предлагает ему царскую власть над его народом. Этим замечанием Эдуи были очень недовольны, но не решались отправить к Цезарю послов для заявления своего протеста или, по крайней мере, просьбы не делать этого. Об этом Цезарь узнал от своих гальских друзей. Думнорик сначала стал осаждать Цезаря просьбами оставить его в Галлии ссылаясь отчасти на то, что боится моря, и не привык плавать по нему, отчасти на религиозные причины, удерживающие его. Но когда он встретил решительный отказ на все свои просьбы и потерял всякую надежду на их исполнение, то он стал подстрекать гальских князей, отводить их поодиночке в сторону и уговаривать остаться на материке. Чтобы запугать их, он говорил, что не без основания решают галлею всей знати что Цезарь намерен увезти в Британию и там умертвить всех тех, кого он боится убить на глазах галлов. Другим он давал свое честное слово и с них требовал клятвы делать, сообща все то, чего, по его мнению, требуют жизненные интересы Галии. Сообщения об этом доходили до Цезаря с разных сторон. Седьмое. Узнав об этом, Цезарь, вообще придававший большое значение общению дуев, считал необходимым всеми средствами образумить и обуздать Думнорига. Видя, что его безумие заходит слишком далеко, он, конечно, должен был принять меры к тому, чтобы оно не могло повредить ему и Республике. Он пробыл здесь около 25 дней, так как отплытие задерживалось северо-западным ветром который обыкновенно дует здесь значительную часть года, и старался удержать Думнорига в повиновении, не забывая, однако, следить за всеми его действиями. Наконец, дождавшись подходящей погоды, он приказал пехоте и коннице садиться на корабли. И вот в то время, как все были этим заняты, Думнорик с идуйскими всадниками покинул тайно от Цезаря лагерь и стал собираться к себе на родину. При известии об этом Цезарь отложил оплытие и все другие дела и послал значительную часть конницы в погоню за Думнориком с приказом вернуть его. Если же он окажет сопротивление и не послушается, то убить, так как было ясно, что Думнорик, отказавшийся у него на глазах повиноваться, в его отсутствии не образумится. Но Думнорик в ответ на требование вернуться оказал сопротивление стал защищаться с оружием в руках и просил своих земляков о помощи, причем не раз кричал, что он свободный человек и гражданин свободного государства. Согласно приказу Цезаря, его люди окружили Думнорига и убили, а идуйские всадники все до одного вернулись к Цезарю.